Ася Сергеева Освободи меня. Цикл "Узнай меня", книга 3. Читает Валерия Савельева. Глава 1. Дана «Так вот ты какой!» Натянула самую приветливую из всех возможных в арсенале улыбок и поспешила навстречу клиенту. Мужчина махал мне так задорно. Надо же, мне еще никто так не радовался. Даже на приличном расстоянии сверкала его белоснежная голливудская улыбка. Вполне непримечательная одежда по сезону. Куртка, джинсы. А еще он лысый и... «Жорж, зараза, хоть бы предупредил!» «Пока я думаю обо всём этом, бегу через просторный зал аэропорта. На каблуках, волоча за собой чемодан на колёсиках, бегом назвать сложно. Но стараюсь изо всех сил. Заказчик ждать не должен. Он и махать уже перестал и отвернулся. Сама знаю, что опаздываю». Привела себя в безупречный вид с утра пораньше. А с моей самокритикой этот процесс бывает очень долгим. Только с одеждой в дорогу проблем не возникло. Среди зимы не так и много вариантов. С ветерок, черные облегающие брючки, высокие сапожки и короткий пуховичок. Сборы в спешке с расчетом на все случаи жизни отняли еще полчаса. Ну и пробки на дорогах. Вот и имеем виноватый вид. «Бух! Врезаюсь в невесть откуда появившегося на моём пути мужика. Место мало, что ли? Да тут и стадо слонов пробежит, не зацепит. Может, слепой?» Подняла голову и поймала удивлённый, застывший взгляд серо-дымчатых пронизывающих глаз. «Ясно, пропускать даму не в его случае. Дайте пройти». Раздражённо отталкиваю некультурного типа и устремляюсь вперёд. Ненароком проехалась колёсиками по его ногам. «И не подумаю извиняться. Тем более времени нет. Будет смотреть в следующий раз внимательнее». Заждавшийся клиент вновь повернулся в мою сторону. Отметила как положительный знак и постаралась настроиться на максимум театрального таланта. Только этим и спасаюсь. Не зря же я окончила театральный колледж. «Хай!» Запыхавшись, немного приветствую клиента. Его и без того огромные круглые глаза расширяются еще больше. Тогда поспешно добавляю. «I'm sorry». Так, чего там еще по теме выдать? А фиг его знает. Надо потом в интернете глянуть. Вот же ж попадос. Последние остатки иностранного словаря и те выветрились от неожиданности уникального заказа. впервые сопровождаю представителя негроидной расы привет бэйба рад тебе наступает моя очередь растеряться от удивления майкл пожимает мне энергично руку а все не так уж плохо три дня побуду бэйбой языковой барьер благодаря клиенту прорвался а почему тогда выть хочется да нас соберись блин потерпив «Последний раз!» Мысленно пинаю себя, включая внутреннего диктатора. Сдуваю упавшую прядь непослушных волос и спрашиваю сладким голосочком. «Нам уже пора проходить регистрацию на рейс?» При этом старательно хлопаю ресницами, изображая невинного ангелочка. «О да, бэйба!» «Чего стоим тогда?» «Время работы тикает. До понедельника оплачено». Спрашивается, зачем я дёргаюсь? Могу и постоять. Вариант ждать сидя привлекает больше. Ладно уж. Оперлась одной ногой от чемодан, снимая напряжение от каблуков. В сумочке завибрировал телефон. Звук предусмотрительно в такси отключила, следуя инструкциям Жоржа. «Вытягиваю трубку и на тебе!» Вспомнила на свою голову. «Данка!» «Не даёт и олокнуть папик!» «Ты совсем оборзела! Мать твою за ногу!» Даже заказчик услышал крики взбешённого Жоржа, подвигаясь ближе. «Почему ты не с клиентом?» «Так я же с ним, с клиентом...» Начинаю спотыкаться на словах, теряясь от напора папика. «Он, когда разойдётся, сущий зверь. Помогает только бежать и прятаться». «Понабирал же, дур! Даже с такой ерундой, как прийти в аэропорт и ждать заказчика справиться не можете. А я вас все жалею и жалею!» Завел любимую шарманку из серии «Добрее меня нет на белом свете». Обычно после этого приходит во вменяемое состояние. Пользуюсь секундной паузой и пытаюсь достучаться до благодетеля великого. «Жорж...» «Тебе дать с клиентом поговорить?» «На оно мне надо? Я с ним пять минут назад говорил!» Крик возобновился с новой силой. А мне поплохело совсем от другого. До звонка мы стояли с Майклом не меньше пятнадцати минут. Он не сводил с меня счастливых глаз и ослеплял лучезарной улыбкой. Телефона в его руках не было. Пипец. «Значит так, актриса недоделанная!» Продолжает прессовать папик. Взяла жопу в руки, развернулась и красиво пошла к настоящему заказчику. Учти, если он откажется, будешь отрабатывать еще месяц. А как я его... Не дает закончить. У него твое фото, не промахнешься. Дальше следуют нецензурные брани короткие гудки. Прокручиваюсь на каблуках на 180 градусов. Забываю не то, что попрощаться с несостоявшимся заказчиком номер один, но даже собственный чемодан. И шаг за шагом двигаюсь, не зная, куда вперёд. Далеко идти не пришлось. На расстоянии десяти шагов стоял тот самый тип, преградивший мне дорогу. Скрестив руки на груди, он смотрит конкретно на меня с надменной хищной ухмылкой. Покрутила головой. Всё-таки на меня. «Ой, как же не хочется месяц отрабатывать!» Тем более договорилась о новом месте работы в бутике консультантом вместе с Натой. Мы с ней давно об этом мечтали, но вынужденные обстоятельства держали меня здесь. Заказчик номер два выглядел по-деловому и кардинально отличался от номера один. Высокий широкоплечий брюнет, крепкого телосложения в стильном костюме. Пальто сброшено на чемодан. Квадратный подбородок, глубоко посаженные глаза и ровные нахмуренные брови. Весь его внешний облик говорил без слов о властном, непривычном к отказам нраве. Поэтому меняю тактику. «Здравствуйте, наконец-то я вас нашла!» Замечаю в его руках листок с моим фото и паспортными данными. Обычно клиенты берут для подстраховки. После минутной паузы с полным сканированием моей персоны вблизи дожидаюсь ответной реакции. Хм. Я, конечно, понимаю, что вам все равно с кем и куда идти. Но разве вы не обслуживаете в порядке очереди?» Властный тон заставляет вздрогнуть и опустить глаза. Почувствовала себя дешевой шлюхой. «Но я же не дешевая и не шлюха. Или...» «Да». Лицо запылало от стыда и, скорее всего, стало ярче моих медно-рыжих волос. Актёрское мастерство спряталось в одном месте, оставив меня один на один с атакующим позором. Притаившиеся за плотной ширмой комплексы вылезли наружу. «Простите, случайно вышло». Выдавливаю слова оправдания, борясь с подступившими слезами. «Всё нормально». Выдыхаю, сбрасывая камень с плеч. «Вы свободны, Дана. Или, как я говорю, не справившимся сотрудникам, уволены. Груз вернулся в двукратном размере. Достает из кармана брюк телефон и набирает вызов. «Жорж, я требую...» Дальше происходит самое необъяснимое. Девушка, я спокойная и вполне вменяемая, но... Месяц, ни за что, ни про что... Прыгаю клиенту на левую руку и повисаю. Тем самым вынуждаю опустить злосчастный телефон. «Дайте мне шанс, не меняйте, лучше все равно никто не справится». Шепчу ему в самое ухо, чтобы Жорж не услышал. Номер два аккуратно отстраняет меня от себя. Поднимает руку, теперь уже повыше, чтобы я не допрыгнула. Видно, не судьба. Второй раз не полезу. Да я и по поводу первого от себя в шоке. Продолжаю следить за ним, раздумывая вызвать такси домой или сразу отправиться в офис на растерзание к папекоа И замечаю нажатие пальца на экран. Телефон исчезает обратно в кармане брюк. Сбросил вызов. Значит, поверил? «Искать замену не буду», — подтверждает мою догадку. «Малейший промах, Дана, и я потребую вернуть деньги. Если не возьмет, отрабатывать месяц. А в случае промаха произойдет то же самое. Остается одно – стараться провести сопровождение на высшем уровне. Спасибо, вы не пожалеете. Больше никаких казусов. Как можно убедительнее, обещаю, глядя искренне и честно в серые холодные глаза. И тут раздается за спиной». «Бэйба, ты забыть свой меня!» «О, нет...» «Номер один стоит за спиной <coughs> Подозрительно закашлялся потенциальный клиент номер два, прикрывая рот. Себя со стороны не видела, но могу представить вид загнанной лани. А может, просто не моё число сегодня? «Мой Бэйба, <coughs> мне идти!» Всё так же стою и боюсь обернуться. Вдруг, по мнению брюнета, это станет промахом. Попадусь же, не сходя с места. Дана, ответь человеку. Барин дал добро. Как бы вежливо номер один отшить. Запал, мужчина, понимаю. Я девушка яркая, одна шевелюра чего стоит. Знакомые на большом расстоянии замечают, хоть в шапке круглый год ходи. вечно попадаюсь к кому не надо в поле зрения медленно поворачиваюсь и натыкаюсь на свой чемодан а мой афроамериканец бежит с вами голову на свой рейс так вот что он пытался донести ждал пока я здесь наговорюсь и приду за чемоданом но так как самолеты ждать не любят сам принес срочно записываюсь на уроки английского мое имя артем Представился клиент уже без номера. «Обращайся сразу ко мне на «ты», чтобы быстрее привыкнуть. Остальные сведения в дороге». Подхватил наши чемоданы и, не дожидаясь меня, устремился к стойке регистрации. «Приеду домой, напьюсь». В самолете брюнет галантно пропустил меня к окну. Весь такой правильный. Ни одного лишнего слова и живой эмоции. «Бесит». Итак, приступим. Не дожидаясь взлета, пригнулся ко мне, опаляя горячим дыханием уха. О парфюме вообще молчу. Тонкий древесный аромат с нотками ириса сбивает с толку и без того спутавшиеся мысли после напряженной встречи. «Жорж, насколько понимаю, ввел тебя частично в курс дела. Мы едем в столицу на свадьбу моей сестры». «До утра понедельника ты моя любимая девушка, предполагаемая в будущем невеста. Публика будет разная, поэтому подстраивайся под обстоятельства. Но помни главное. Дана – студентка аспирантуры, двадцати четырёх лет. Чуть не поперхнулась водой, которую отхлебнула из бутылки. Мне же двадцать один, хотя какую-то тридцатилетнюю баронессу играла». Но там надо было всего вечер засветиться, и макияж сделали профессионалы. Инструктаж продолжался. «Твои родители – заслуженные педагоги и владельцы сети учебных комплексов. Отец – профессор». Прервался, когда к нам с тележкой приблизилась стюардесса. «Вот про отца совпало. Он у меня и в самом деле профессор в области экономики». а точнее кредитных махинаций и банковских афер. По его милости вынуждена была два года вкалывать в эскорте, перебиваясь дополнительными подработками на свадьбах и праздниках. Остались в один день на улице с огромными для наших доходов кредитами. Мама уехала добывать деньги на новое жилье за рубеж, работая горничной в богатых домах. Я взяла на себя оплату кредитов и пропитание для нас с сестрой на съемной квартире. а наш профессор, обанкротив и вогнав в непомерные долги семью, попросту исчез в неизвестном направлении. Кивнула, соглашаясь с предложенным меню, не вникая в то, что у меня спросили. Воспоминания об отце, которого боготворила в детстве, больно ранят ты по сей день. «Запоминай теперь необходимую информацию обо мне». Протянул стаканчик с кофе «Артем». И расслабленно откинулся на своём кресле, прикрыв глаза. Невольно засмотрелась на чётко очерченные твёрдые губы в обрамлении лёгкой небритости. «Колосов Артём Кириллович. Мне тридцать лет. Управляю сетью банков в нашем городе. Корпорация «Золотой куб» принадлежит моей семье и распределена между мной, сестрой и братом». Родители отдали нам свои полномочия и отдыхают от многолетнего ведения бизнеса. То есть, как ты догадалась, мы все банкиры? Охренеть! Что? Ой, блин, случайно вслух выдала. В банк Артёма мне пришлось выплачивать 70% всей суммы. Неспроста он мне сразу не понравился. Дальше потянулись подробности о каждом из членов семьи. Плавно перешли к гостям. Перед этим узнала о том, что его сестра Виолетта выходит замуж за какого-то известного шоумена Егора Сверкунского, который работает на телевидении, снимается в сериалах и мнит себя звездой. Даже и не заметила, как пролетели два часа до посадки. Не было ничего такого, что могло меня насторожить или напрячь. Справлялась и не с таким. Странными оставались два факта – Неужели банкир не смог до сих пор с такой внешностью и благосостоянием найти себе девушку или жену? Выглядит, как мужчина мечты. Да за ним очередь выстроится только свистнее. И почему он обратился именно к Жоржу, а не в профессиональное эскортагентство? Странный тип этот Артём. И очень мутный.